Глава 17. Я всматрилась в изображение. Что это? Диктерёв-то уже не разобрался в увиденном. Объясни, что это? По пространство под кроватью Светланы, отрапортировал Кузьмин. Ни пылинки. У неё хорошая домработница. Не то, что наша Валентина, позавидовал Сине. Я уронил мобильный, а он под мою кровать заехал. Я наклонился. Мать моя женщина, пыли столько, что можно ею перину набить. Взял швабру, стал выгребать комья. Ёлки-палки, нашёл очки, потерянные 3 года назад, пряник не надкушенный, книгу по психологии человека, носок, кусок мыла, всё давно потеряно. Не заметь я падение Сотового, он бы тоже в чёрной дыре пропал. Книга, пряник, сок, очки всё это не вызывает удивления, раздался из коридора голос Марины. А вот мыло? Его-то как туда занесло? Кузя решил не отвечать, он обвёл красным кружочком непонятный предмет и увеличил изображение. Что это? удивилась я. "Собрался задать тебе точь-в-точь точь такой же вопрос", протянул Кузя. "Некая бабская штучка. Можешь ещё увеличить?" Попросила я. Спасибо, теперь лучше видно. Ну, э, это пряжка, произнёс голос Марины. Я обернулась и увидела жену Диктерева, которая вошла в офис. Типа застёжка, уточнила она. Такие иногда на поясах бывают, без язычка, а просто протягиваешь ремешок через крепление и всё. Или на белье, на лифчиках. М-м, пробормотала я. Она усыpana стразами. На бюстгальтер такое нельзя присобачить. Кожу расцарапает. Навряд ли вся фигня в стразах принадлежит мужчине, сказал толстяк. Мы с Мариной переглянулись. Ну, сейчас такие парни пошли, вздохнула Марина. Я видела на днях, как два мужика себе губную помаду выбирали. Но, думаю, пряжечка женская. Для мужиков она мелковата. Я взяла телефон, набрала номер Петровой и включила громкую связь. Вся внимание, отозвалась Майя, выслушала мои вопросы и тут же дала ответы. На половине хозяйки уборка производится каждый день. В понедельник, в среду, пятницу полная со сменой белья, пылесосом, протиркой полов. А в остальное время по мелочи. Застелить постель, пыль смахнуть, вещи на место вернуть. Под кровать всегда заглядывают, вдруг туда что-то закатилось. Воду Светлана пьет только французскую под названием «Чудо из чудес». Ее в Россию поставляют в очень малом количестве. В магазинах она не продается, только под заказ. Разлита в стеклянную тару. Единственное, что плохо, пробка жестяная, дурацкого дизайна. Открутишь ее и всегда палец обрежешь. Задирается край. Вот тут французы недоработали, в остальном все супер. В ящиках продается. Бутыли пупырчатой бумагой обернуты. А пробка – жесть в прямом и переносном смысле. Света несколько раз поранилась и велела: "Открывайте воду заранее, выбрасывайте деиодскую пробку, заткните любой другой или пусть так бутылки стоят. Ей приносят в спальню 3 полулитровки. Доктор велел хозяйке не менее полутора литров воды пить ежедневно и одну бутылку в ванную. Света водой лицо протирает. В течение дня горничная заходит в спальню только для наведения порядка. Примерно в полдень к Светлане приезжает фитнес-тренер. Занятия длятся два часа. Прислуга как раз успевает лоск навести. И более без вызова в ее комнату не заходит. Ну, например... «Э-э-э... Забыли повесить полотенце», — подсказала я. «Забыли?» — по слогам повторила Майя. На выход с вещами. С плохой памятью на этой работе делать нечего. В спальне Мухиных кабинет Федора Петровича, библиотека, малая гостиная, где любит смотреть телевизор Ольга Гавриловна, гардеробные, короче, все помещения хозяев можно запереть изнутри, но нельзя снаружи. Кроме супруги Мухина, никто такую минералку не пьет. Катя, Нина любят российский лимонад. Федору Петровичу все равно, лишь бы с газом. Елена предпочитает кипячёную воду с лимоном, наливают её в кувшин. Ольга Гавриловна пьёт любую импортную. Список тех, кто имеет право входить на территорию хозяев, сейчас сброшен в WhatsApp. Там мало фамилий. Что вы нашли под кроватью, я не знаю, но выясню, это непременно. Если что-то ещё надо, пиши, звони. Сеня почесал макушку. И если горничной запрещено появляться в комнате Светланы без приглашения, а убирать нужно ежедневно, то пряжка не могла лежать под кроватью неделю. Да шута, твой телефон пищит. Наверное, Майя прислала список. Я открыла чат и начала читать вслух. Горничная Алина Шмакова в день происшествия работала с 6:30, помогала при уборке, зашла после ухода гостей, сейчас находится в больнице. Горничная Оксана Косарулина в отпуске, а в доме не появлялась 5 дней. Сантехник Георгий Петрович Норин приезжал в день рождения хозяина, чинил санузел в доме приёма гостей и туалет Елены. "Что?" хором закричали мужчины. "Георгий Петрович Норин, похоже, это Макнин", повторила я. "Он же взял фамилию жены". Диктерев схватил мою трубку и заорал: Где взяли водопроводчика? Что? Говори чётко, внятно. Я выдернула у полковника Сотова и задала свой вопрос, включив громкую связь. Давно он работает? Майя не удивилась смены собеседника, её голос зазвучал в офисе. Несколько месяцев, наверное, если нужна точная дата, могу посмотреть его договор. Как он к вам попал? Гневно спросил Александр Михайлович. Работа управляющую богатых людей, становление собственного агентства по найму прислуги, приучили Майю не удивляться никаким вопросам, всегда сохранять невозмутимость и не злиться на клиентов. Вот и сейчас она не стала сердиться на Диктереёва, впавшего в раж, а спокойно объяснила. В поместье всегда был сантехник, домов несколько, столько же котельных. Нас ранее обслуживал Карташов Игорь. Мухины выгодные клиенты платят большую зарплату. Раз в 2 недели надо приехать, обойти и всё проверить, не течёт ли где. Если найдутся неполадки устранить, в договоре прописаны аварийные вызовы. И случился форс-мажор засор канализации. Да какой? Время 8:00 вечера. Анна Шмакова, управляющая, позвонила Карташову. Тот занервничал. У моей жены юбилей, мы в ресторане, вся родня тут, не могу уехать. Супруга не простит, тёща потом мозг вынесет. Найдите кого-нибудь другого. Аня в панике звонит мне, рассказывает про реакцию водопроводчика, чуть не плачет. У нас дерьмо по полу течёт. Помоги. Я тут же соединилась с владелицей агентства, которая поставляет всевозможных мастеров. Попросила срочно прислать опытного специалиста. Она не ответила. Звони Норину, он у меня недавно встал на учёт, но сейчас никого свободного нет. Характеристики у мужика отличные, но он о постоянно он пока никому не устроился. А у меня выбора нет. Звоню этому сантехнику, он сразу ответил. Я слышу из трубки смех, звяканье, то ли в ресторане, то ли в гостях, рассказала о засоре и вздохнула. А вы, наверное, не сможете приехать, отдыхаете сейчас. Георгий ответил. О, у вас беда, еду, чай с друзьями в другое время попью. И приехал быстро. Ну, может, минут через 15. Меня опередил, я тоже примчалась. Одет был не по-рабочему, ясно, что его из ресторана выдернули. Молчаливый, вежливый, быстро разобрался, что к чему, устранил засор, сказал: "Да эти тряпки, похоже, ведро, какое не жалко, помою здесь". Она так перенервничала, что у неё давление подскочило. Я отправила её полежать. В коридоре нас двое было: я и Варя, горничная. Она сказала: Не беспокойтесь, это моя работа, Георгий ей в ответ. Девушка, вам хочется в том, что из канализации выбросило копаться. Часто этим занимаетесь? Вроде как хобби у вас такое? Авария поморщилась. Сегодня первый раз придётся убирать. Норин по-доброму её укорил. Не спорьте никогда со старшими. Я к подобному приучен, на запах и вид всякого дерьма давно не реагирую. Несите тряпку, ведро, учтите. Всё потом на выброс пойдёт отдраил помещение, я ему деньги протягиваю, он удивился. Тут много. Так и работы не на 10 минут, сказала я. Но он взял сумму, о которой мы договорились по телефону. В общем, произвёл на меня прекрасное впечатление. Я посоветовала Анне отказаться от услуг Карташова, заключить договор с Георгием Шмаковым, она была очень довольна. Он грамотный специалист, ответственный, всегда готов приехать.